Я сочинял эти английские переводы и долго ждал, когда же, наконец, англичане начнут переводить их себе на английский. Но англичане почему-то не торопились. И вот недавно я выучил английский язык и сам занялся переводом своих переводов. И тут выяснилось, что мои переводы уже написали по-английски поэты Джеймс ривс Джон Баннетт, Элизабет Флеминг, Огден Нэш и другие. Сейчас я вам почитаю эти стихи. По-русски, конечно. Мистер Том Нерроу из Джеймса Ривза. Мистер Том Нерроу был грубый и нервный. Он ткнул свою бабушку в ящик фанерный, а ящик повез на тележке по городу и громко кричал «Продается недорого!» Встречая его, говорили соседи, «Ну нет, мы не купим почтенную леди. Да мы у такого зверюги, чудовища, и даром не взяли бы даже сокровище «К тому же», — заметил случайный прохожий, «по-моему, как-то не очень похоже на то, что бабуленька эта родимая в хозяйстве такая уж необходимая». «Вы правы», — добавил мужчина с кошелкой, — Я в ней не вижу ни смысла, ни толка И, думаю, нет никакого сомнения, что это ненужное приобретение «Глупцы!» — крикнул Нерро, грубый и нервный «Да я продаю только ящик фанерный, а бабушку просто вожу за компанию Старушка моя обожает катание» Морская быль из Джона Баннета. Один моряк, покинув порт, на лодке в море вышел. У лодки был высокий борт, но волны были выше. Любой на месте моряка ко дну пошел бы вскоре, ведь как на грех без черпака отправился он в море. Но наш моряк, Находчив был и не терялся сроду. Он дырку в лодке прорубил и выпустил всю воду. Мой вам совет из Огдена неша Ах, если вы узнаете, друзья, что кто-то верит, Будто в самом деле нам от сердечной щедрости свинья дает бекон и сало, и сардели, и кожу на ботинке, например. Скажите дурню. Вы не правы, сэр. Кто дома из Элизабет Флеминг? Замок. Все ясно. Никого нет дома. Такое рассуждение вам знакомо? А важно ли, что на дверях замок? Из-под кровати проворчал щенок. Ничуть, сказал котенок на ковре. Ничуть, мышонок пропищал в норе. Ничуть, шепнула муха на стене. Ничуть, вздохнула бабочка в окне. Ничуть. Сказал паук на потолке Ничуть Пропел сверчок на чердаке Что за нелепость Дома никого Да все мы дома Все до одного Уики-вики-воки Уики-вики-воки Мышка Построила себе домишка Без окон дом, без крыши дом, не стен, не пола в доме том. Но так уютно жить в домишке Уики-вики-воки-мышке. Уики-вики-воки кот Негромко песенку поет. Она без слов, она без нот, Но знает кот, о чем поет. Поет и гладит свой живот Уики-воки-воки-кот. Песенка для болтунов Из английского фольклора. В дремучем лесу То ли век, то ли два Жила молчаливая птица-сова. Чем дольше она молчала тем больше она замечала чем больше она замечала тем крепче она молчала так может быть стоит и нам поучиться у этой не глупой и опытной птицы несостоявшееся знакомство Билли и Дул полезли на стол Знакомиться с новым котом. Первым был Билл, он шишку набил, А Дулли свалилась потом. Школа для щенков Когда щенки приходят в класс, Ни ссор у них, ни драк, И слышно всем, как целый час часы стучат Тик так Когда щенки приходят в класс, там учатся они вилять хвостом, завидя нас. А вот кусать? Не-не. Когда щенки приходят в класс, щенкам не до забав. Учитель им считает. Раз! И все кричат. Кау! Кау! А теперь послушайте пересказы с польского «Трудный счет» из Юлиана Тувима. «Под дороге три утенка босиком идут чуть свет. Первый толстый, третий тонкий, а второго вовсе нет. А навстречу трем утятам два других спешат гурьбой, серый первый, желтый пятый, а двенадцатый рябой». Вдруг девятый с первым стали громко плакать и рыдать. Мы сперва втроём бежали, а теперь нас только пять. И тогда захныкал пятый, сам не знаю, что со мной. Вышел третьим, шел тридцатым, а сейчас опять восьмой. Как же, браться сосчитаться, чтоб себя пересчитать? Так нетрудно потеряться. А найдешься ли опять? Побрели утята к маме через рощу прямиком. И хоть... Не были гусями, друг за другом шли гуськом. Пан Ян Топотало из Юлиана Тувима. Жил себе слон, огромный, как слон. Звали его пан Ян Топотало. Выглядел он точно как слон. Только ужаснейший был, забывала. Слоновые ноги, походка и хвост, Улыбка слоновая, голос и рост, И хобот слоновый, хотя и не новый, Прекрасные бивни из кости слоновой, Слоновая туша, слоновые уши, А память куриная, если не хуже. Позвал сослуживцев слонов на обед. Пришли, добрый вечер, Ни слова в ответ Забыл и ушел. Его пригласила семья крокодила на чашечку черного нильского ила. Забыл, не пришел. Любил погулять он с дочуркой и сыном. Водил их в театры, по магазинам, купал их, кормил и укладывал он. Но хоть ты разбейся, не помнил имен. Слоненка, которого звали Батунчик, Отец называл то бидончик, то пончик любимую дочку по имени Кочка. Звал папа цистерночка, колбочка, бочка. Себя самого при знакомстве нередко он путал с соседом и даже с соседкой и так представлялся: не я топотала, а что-нибудь вроде я двига болтала. Жену свою слон уважал и любил, но, как ее звали, конечно, забыл. Была терпелива жена у слона, и все же однажды сказала она, или немедленно сходишь к врачу, или я видеть тебя не хочу. И пан Топотало сейчас же без спора отправился в город искать прокурора. В городе он побывал у сапожника, «Был портнова портного, потом у художника. Есть, — объяснял он, — серьезное дело. Я бы хотела, э, вернее, хотело, я бы всю жизнь благодарно вам было, если бы вы вспомнили, что я забыло». Когда уже день приближался к концу, пан Ян Топотало зашел к кузнецу. Кузнец по молотком постучал, к колбу прикоснулся, И вдруг закричал, какая высокая температура, все ясно, нужна вам одна процедура. И хлюп из бочонка, вот так, как сейчас проделывать в сутки 14 раз. Холодную воду на голову лить? Вот именно, нужно ее закалить. А чтоб не забыли вы, что я сказал, я узел на хоботе вам завязал. Пан Ян Топотало вернулся домой. Жена увидала и в крик, боже мой, а что с тобой сделали эти врачи? А муж помолчи, говорит, не кричи, я даже не думал встречаться с врачом. А узел для памяти, правда? О чём? О том, что хотел, что старался, что был. Да где же ты был? Я не помню, забыл. идет на завтрак крокодилу из тадоуша сливика как-то утром возле нила повар встретил крокодила и спросил при этом так что съедите натощак макароны ли по-флотски отбивные шницель клецки или кружку молока и цыплят табака хороша на завтрак утка для здорового желудка. И, поверьте мне, с утра хорошо идет икра, чебуреки, салака, соки, раки, кулебяка, фрукты, устрицы, салат, сливки, кофе шоколад. Ам! Закончил крокодил и нырнул обратно в Нил, размышляя натощак, хорошо идет дурак. Случайное стихотворение из Тадеуша Сливяка. Божья коровка паслась на листочки и растеряла случайно все точки. Мимо листочка случайно я шёл, чёрные точки случайно нашёл. Начал я складывать точки в мешок, но уложил их случайно в стишок. Тот, кто случайно прочёл эти строчки, может, случайно заметил и точки. Больной сыночек из Эвы Бадальской. Алло, поликлиника? Доктор, беда. Скорее пришлите к сюда. Живот? Да, животик. У вас? У сыночка. А сколько ребенку? 4 годочка. Что съел он на ужин? Да самую малость. Точнее, ну, что после папы осталось? Машину соломы. Фу, глупые шутки. Ах, я не шучу. Помогите, малютки. Но это уже хулиганство, гражданка. Да что вы, какая же я хулиганка? Я мама гипопотама Пять слонов. Из Ванды Хатомской. Первый слон скакал на белке. А второй летал в тарелке. Третий шил лягушки шорты. Пятый лаял, а четвёртый хохотал четвёртый слон. Это всё придумал он. Уж из Людвига Ежикерна. Уж бежал кривой дорожкой, ни одной не топал ножкой. Он бы топнул, да не мог, потому что был без ног. Была бы охота из Ежи Ясиновского. Нельзя ли горчицу подмешивать в джем? Пожалуйста, можно, но только зачем? А в собственной ванне держать бегемота? Да сколько угодно, была бы охота. А можно кота приводить на урок? Допустим, что да, но какой в этом прок? А по морю плавать в дырявом корыте? Была бы охота, хоть в сети плывите. А можно ищите? Кроить из железа пальто. Кроить, кроите, а дальше-то что? А можно варить колбасу из каната. Еще и не то можно делать, ребята. В спортивный костюм наряжать индюка. Лопатой над крышей гонять облака. Себя самого вызывать к телефону. Учить щебетать пожилую ворону. Лягушку водить по бульвару в узде. И вилами письма писать. по воде и строить себе перед зеркалом рожи. Все это, друзья, разрешается тоже. Но можно еще для того голова, зачем это нужно, подумать сперва.